Подруга Воронцова, которую он даже за глаза называл отчего-то по имени-отчеству, жила в плоской шестнадцатиэтажке близ Крестового моста. Наталья Андреевна, о которой Левашов был достаточно наслышан, оказалась вполне миловидной дамой в возрасте около тридцати. Она открыла дверь, провела их в комнату, и Олег увидел подружку Натальи Андреевны. Девушка сидела на диване у открытой балконной двери с каким-то толстым журналом в руках и сразу с порога произвела на Левашова впечатление, на которое, очевидно, и рассчитывал Воронцов. Самое интересное, что Воронцов тоже увидел эту девушку впервые в жизни, а увидев, с удовлетворением отметил, что Наташа поняла и выполнила возложенную на нее задачу безукоризненно. При том, что девушка ни в коей мере не походила на воображаемый идеал, Левашов почувствовал непривычное и почти непреодолимое желание смотреть на нее, не отрываясь. Она его сразу заинтриговала, вероятно, своим сумрачным, замкнутым лицом. — Как мидея подумал Олег. — А может, Церцея, — вспомнил он. Излюбленные Шульгиным мифологические сравнения Густые темные волосы обрамляли лицо девушки И свободно стекали на плечи тяжелой волной Еще он заметил длинные ноги В добелизны вытертых джинсах И туго натянутый на груди черный свитер После краткой процедуры представления Лариса, так ее звали, протянула узкую руку Воронцов ее просто пожал, а Олег неожиданно для себя наклонился и неловко эту руку поцеловал. Лариса не то удивленно, не то пренебрежительно взмахнула ресницами и отвернулась. Вновь села на диван, поджав ноги. Повисла мучительная пауза. Разрядил ее Воронцов, утонченный казарменной шуткой. Разговор вращался вокруг подходящих к случаю пустяков, как почти всегда в малознакомой компании такого круга. Левашов исподоваль продолжал изучать девушку, отмечая, что на красивых пальцах Ларисы с темно-вишневыми ногтями нет ни единого кольца или перстня что журнал, который она отложила при их появлении, «Каталог Содби», и что, сославшись навстречу, о которой Н.А. ее, разумеется, предупредила, не следовало бы говорить таким скучающе безразличным тоном. «Тоже мне королева в изгнании», — старался он разозлиться и тем самым избавиться от овладевших им комплексов. Но получалось это плохо. К счастью, Воронцов вовремя понял его состояние и предложил идею отправиться в гости. «Совершенно эстетно!» — неожиданным в его устах тоном говорил Дмитрий. «Крупный писатель. Роскошная дача под Древнюю Русь. Всегда рад хорошей компании». «Вы имеете в виду именно древнюю или средневековую? Это часто путают?» — вдруг спросила Лариса. «А черт ее знает!» — не сбился с расслабленной томного тона Воронцов. «Я не специалист». Ну, всякие там мономахи, марфы-посадницы и прочие шуйские. Много дерева, свечей и оружия. Князь вам сам все точно изложит. Однако диапазон у вас от мономаха до шуйского. А князь — это кличка такая? Отнюдь. Скорее, титул. Взаправдошный князь. Вроде бы даже Рюрикович. И одновременно крупный писатель... «Уже интересно!» «А вы что, Чивилихина недавно прочили? Балашовым увлекаетесь?» В диссонанс со своей исторической неграмотностью спросил Воронцов. Наталья Андреевна, не желая портить игру, отвернулась, скрывая улыбку. «Да как сказать?» — уклонилась от ответа Лариса, и Левашов подумал, что эта девочка, имея в виду разницу в возрасте лет около десяти, отнюдь не глупа. «Слава Богу, хоть поговорить можно будет, а то вечно попадаются экземпляры с мозгами полевого облегченного образца». «Так я про его», — продолжал валять дурака Воронцов. «Совершенная глушь, Воснецовско-Шишкинский пейзаж, река, никаких признаков цивилизации и в то же время все возможные удобства жизни, первоклассная аппаратура, «Само собой, видео, абар!» «И кто же этот писатель-князь?» — спросила Наталья Андреевна. «Ты мне не говорил». «Ты даже не представляешь, о чем я тебе еще не говорил. Андрей Новиков его зовут. Если не Маркис и не Грэм Грин, то по тиражам никак не ниже Семенова».